Спасите наши души. Что говорить? Любит наш народ милицию, полицию. Ох, как любит. И всегда готов прийти на выручку попавшему в беду милиционеру, когда тот выполняет свой долг. И это понятно. Только сообща мы можем покончить с преступностью, по крайней мере, к этому нас призывают государство и средства массовой информации. В отдел милиции поступила самая обыкновенная заявка семейный скандал. Брат дерется с братом в квартире. Приезжайте разнимать. Ведомственный приказ гласит: силы сотрудников должны вдвое превосходить силы нарушителей общественного порядка. Дважды два, четыре. Значит, на заявку должны выезжать четверо. Четверо и поехали: водитель, участковый и пара поставых. Прибыли на УАЗике к дому, зашли в подъезд, вызвали лифт, ибо квартира Дручинов находилась на шестом этаже. Но тут надо отметить, что по роковому стечению обстоятельств общая масса сотрудников составила 400 с лишним кило. Так уж получилось, что наградил их Боженька пузатой комплектацией, и в результате лифт, рассчитанный на 360 кг, намертво встал между третьим и четвёртым этажами. Милиционеры панике не поддались, попытались для начала вызвать диспетчера, но тот либо гулял, либо спал и на вызовы не ответил. Рация осталась в машине, мобильников министерство в то время не выдавало, а на свои не заработали. А внизу машина открытая, но самое страшное братья дерутся, убить друг друга могут. Тогда стражи порядка стали звать на помощь проходящих мимо граждан. Помогите, мы из милиции застряли, вызовите кого-нибудь. Но граждане, ослеплённые любовью к органам, отвечали адекватно. Ах, менты, ну так вам козлам и надо. Хороший мент мёртвый мент. Сейчас мы вашу машину подождём, и ничего нам не будет, а вы здесь с голоду умрёте, и в том же духе. Чего ж не поиздевиться, пока возможность есть? Когда ещё такое счастье представится поглумиться над органами без всяких последствий? Сидели ребята в запрети часа полтора, пока самый умный не догадался представиться обычным гражданским человеком. когда наконец освободившись при помощи мастеров, они поднялись в нужную квартиру, горя желанием отомститься на братьях, оказалось, что тем 10 и 12 лет, они давным-давно помирились и смотрят мультики, а милицию вызвала сестричка. Вывод: не оставляйте детей без присмотра. Одним словом, преступность может спать спокойно, далеко нам до сплочённого альянса органов и народа, особенно если у представителей органов такие животы тяжёлая улика история времён становления на ноги российского капитализма приключилась в самый разгар боёв между братвой и молодой буржуазией некий смелый предприниматель отказался выплачивать спонсорскую помощь одной питерской команде понятное дело не футбольной Командир увиделся и велел двум своим бойцам примерно наказать мерзавца, чтоб больше не выпендривался, а платил как все. Для начала приказал сделать что-нибудь с его дорогим автомобилем, привести его в состояние, несовместимое с эксплуатацией. Бойцы оказались с фантазией и подошли к делу творчески. Просто изуродовать тачку бейсбольными битами это не интересно, не тот кайф. Поэтому решили скинуть на него с крыши что-нибудь тяжёлое, например, чугунную паровую батарею. Очень оригинальная идея, креативчик. Нашли батарею и, обливаясь потом, поволокли её на чердак дома, где жил предприниматель. Волокли долго, ибо лифта в подъезде не имелось, устали изрядно, и когда подошли к окну чердака, с ужасом поняли, что допустили ошибку в просчётах. При всём желании, будь они трижды братьями Клячко или олимпийскими чемпионами по метанию молота, батарею до машины им не добросить. Погоревав немного, плюнули на идею, оставили батарею на чердаке, спустились вниз и тупо подожгли нужный автомобиль, облив его бензином. Спустя некоторое время команду задержали за другие преступления. Наследствии всплыл и эпизод с сожжённой машиной. Бойцы чисто сердечно признались в содеянном и даже вспомнили про батарею. Следователь, дабы закрепить улики, провел проверку показаний на месте. В присутствии понятых задержанных привели на чердак. Батарея так или жала возле окончка. Господа бандиты показали, как ее волокли, потом пытались метнуть на объект. Все это было записано на видеокамеру и запротоколировано. Но вскоре у бойцов появился новый адвокат. который честно отрабатывал гонорар. Поэтому велел подзащитным идти в отказ и заявить, что машину они не жгли, а себя оговорили под угрозой пыток. Обычная, в общем, история, и всё бы хорошо, но как быть с батареей? Её ведь кто-то на чердак приволок. Версия родилась мгновенно. Батарею подкинул следователь. Любят менты это дело. На что угодно пойдут беспредельщики. то патрончик подкинут, то наркотики, а то и труп в квартиру подложат, а почему бы батарею не подбросить. Несмотря на то, что следователь не обладал богатырской комплекцией и весил сам чуть больше батареи, суд поверил обвиняемым, ибо все сомнения трактуются в пользу них. Вывод. На лице явные недоработки следствия. Уж если ты находишь улику, приобщай её к делу, чтоб судья тоже мог оценить всю тяжесть доказательств. Батарею, кстати, так никто и не убрал.